Шестьсот двадцать шестая ночь Когда же настала шестьсот двадцать шестая ночь, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что, когда мирдас вернулся в стан, его люди пришли к нему и стали восхвалять Гариба, и мирдас поблагодарил сына за то, что он сделал. А когда Гариб узнал, что альхамаль забрал Махдию в плен, он освободил ее и убил аль и девушка метнула в Гариба стрелами взоров». И он попался в сети любви, и сердце его ее не забывало. И он утонул в любви и страсти, и покинула его сладость сна, и не наслаждался он ни питьем, ни едою, и он пускал своего коня вскачь, и взбирался на горы, и говорил стихи, и возвращался к концу дня, и стали видны на нем следы любви и безумной страсти. И он открыл свою тайну одному из товарищей, и она распространилась по всему стану и дошла до Мердаса. И тот стал метать молнии и гром, и вставать, и садиться, и храпеть, и хрипеть, и бронить солнце и луну, и воскликнул, «Вот возмездие тому, кто воспитывает детей разврата, но если я не убью Гариба, покроет меня позор». И затем он посоветовался с одним из разумных мужей своего племени об убиении Гариба и открыл ему свою тайну, и тот сказал, о эмир он вчера освободил твою дочь с плена, если его убиение неизбежно...» Исполни его рукою другого, чтобы не усомнился в тебе никто. «Придумай хитрость, чтобы убить его. Я узнаю, как его убить только от тебя», — сказал мирдас Его советник молвил. «Ой, эмир, выследи, когда он выйдет на охоту и ловлю. Возьми с собою сотню конных и устрой засаду в пещере. Не давай горибу этого заметить, пока он не подъедет. А тогда нападай на него и изруби. Так ты снимешь свой позор». «Вот правильное мнение!» — воскликнул мирдас И он выбрал из своих людей сто пятьдесят всадников, могучих амаликитян, и стал их наставлять и подстрекать к убийству гариба. И он выслеживал юношу, пока тот не выехал поохотиться и не удалился в долины и горы. И мирдас поехал со своими грозными всадниками и устроил засаду на пути гарибы, чтобы, когда тот будет возвращаться с охоты, напасть на него и убить. и когда мирдас со своими людьми притаился между деревьями вдруг напали на них пятьсот амаликитян убили из них шестьдесят девяносто взяли в плен а мирдаса скрутили а причиной этого было вот что когда был убит альхмаль и его люди те кто уцелел обратились в бегство и бежали до тех пор пока не достигли его брата и тогда они осведомили его о том что случилось и поднялся в нем гнев И он собрал Амалекитян и выбрал из них пятьсот человек, вышиною каждый в пятьдесят локтей, и отправился отомстить за своего брата. И он наткнулся на Мердаса и его храбрецов, и случилось между ними то, что случилось. Забрав Мердаса и его людей в плен, брат альхамаля со своими людьми спешился и приказал им отдыхать и сказал, «О, люди! Идолы облегчили нам отмщение. Сторожите же мирдаса и его людей, пока я не уведу их». и не убью самым ужасным убиением». И Мердас увидел себя связанным и стал раскаиваться в том, что сделал, и сказал, «Вот воздаяние за вероломство». И люди заснули, радуясь победе. А Мердас и его товарищи были связаны, они потеряли надежду на жизнь и убедились в своей смерти. Вот что было с мирдасом Что же касается Сахим Аль-Лайля, то он вошел к своей сестре Махди, раненой, И она поднялась, встречая его, и поцеловала ему руки и сказала, «Да не отсохнут твои руки, и да не порадуются твои враги. Если бы не ты с Гарибом, мне освободились бы из вражеского плена. Знаю, брат мой, что твой отец выехал со ста пятью десятью всадниками, и он хочет убить Гариба. А ты знаешь, что Гариб будет убит напрасно, так как он сохранил вашу честь и освободил ваше имущество». И когда услышал Сахим эти слова, Свет стал мраком перед его лицом, и он надел доспехи войны и, сев на коня, направился к тому месту, где охотился его брат. И он увидел, что Гариб убил много дичи, и подошел к нему и поздоровался, и сказал, «О, брат мой, неужели ты выезжаешь, не уведомив меня?» «Клянусь Аллахом», — ответил Гариб, — «меня удержало от этого лишь то, что я увидел тебя раненым, и хотел, чтобы ты отдохнул. О, брат мой, остерегайся моего отца», — молвил Сахим. И потом он рассказал Гарибу обо всем, что случилось, и о том, что его отец выехал со ста пятьюдесятью всадниками, которые хотят его убить. «Да обратит Аллах его козни против его горла!» — воскликнул Гариб. И Гариб с Сахимом повернули обратно, направляясь к своему стану. И над ними опустился вечер, и они не сходили со спин коней, пока не подъехали к долине, где были те люди. И тогда они услышали ржание коней во мраке ночи, и Сахим сказал «О брат мой!» Это мой отец и его люди притаились в этой долине. Отъедем же от долины в сторону. И Гарип сошел с коня и, бросив по своему брату, сказал, «Стой на месте, пока я не вернусь к тебе». И пошел и увидел тех людей, и оказалось, что они не из его стана. И Гарип услышал, что они упоминают о мирдасе и говорят, «Мы убьем его только в нашей земле». И он понял, что мирдас лежит у них связанный, и воскликнул, «Клянусь жизнью Махдии». Я не уйду, пока не освобожу ее отца, и не буду ее огорчать. И он до тех пор искал Мердаса, пока не нашел его. А он лежал связанный веревками. И тогда Гариб сел подле него и сказал, да спасешься ты, у дядюшка, от этого позора и ус. И когда мирдас увидел Гариба, разум вышел из него, и он воскликнул, о, дитя мое, я под твоей защитой, освободи меня по долгу воспитания. Когда я тебя освобожу, то отдашь мне Махдию? спросил Гариб. мирдас сказал о дитя мо клянусь тем во что я верю она будет твоя пока длится время и тогда гарип развязал его и сказал иди к коням твой сын сахим там и мирдас ускользнул и пришел к своему сыну сахиму и тот обрадовался ему и поздравил его со спасением а гарип развязывал одного человека за другим пока не развязал 90 всадников и все они оказались далеко от врагов и гарип прислал им доспехи и коней и сказал садитесь на коней «И рассыпьтесь, окружая врагов, и кричите, и пусть ваш крик будет «О, семья Кахтана!» «А когда враги очнутся, отдалитесь от них и рассыпьтесь вокруг них!» И Гореп выждал до последней третьей ночи и закричал «О, семья Кахтана!» И его люди тоже закричали единым криком «О, семья Кахтана!» И горы ответили им, и врагам показалось, что эти люди на них набросились, и все они схватили оружие и накинулись друг на друга,